Начинается на Сатурне. Обо всем этом, то есть о деле Фишера, мне и смешно, и неловко писать вам. Не в моей, а в вашей биографии эта страница знаменательна. Пересмотрите с этой точки зрения всю свою прежнюю жизнь. Забавнее всего будет, если вы и сейчас мне не поверите. Уж очень видно сильна в вас эта навязчивая идея, если вы теперь... Не с Фонтанки, а с Рюд Эдж, сочли возможным написать мне об этой истории, символической во многих отношениях. Понимаю, конечно, что у вас, кроме рецидива Фонтанки, могут быть соображения от Рюд Эдж. На случай, если б ваше толкование было верным, вы, так сказать, протягиваете мне ключ к вашей пещере. Искренне благодарю но воспользоваться не могу. И толкование ваше выдумано от первого слова до последнего, и, повторяю, делать мне в вашей пещере нечего, даже в том случае, если там бессмертный дух кошки не издевается над бессмертным духом мыши. Боюсь, что письмо мое сумбурно. Я нездоров, или, вернее, тяжело болен, физически, во всяком случае, быть может, и душевно. Чувствую, что впадаю в последнее время все чаще в плоский и грубый тон. Не сочтите этого неуважением к вашему новому кругу мыслей. Повторяю, отношусь к вашей пещере с величайшим уважением и завистью. Оба мы расстались с миром. Ваш счет много счастливее, чем мой. Каждому свое. Я грешную смерть Пушкина всегда понимал лучше, чем благостную смерть. Толстого. Вы упрекаете меня в элементарном подходе к жизни. Суета-сует, это старо, надо бы придумать что-либо другое. Ничего не поделаешь. Жизнь элементарна и в самой сложности своей. От всей души надеюсь, что для вас не придет час паломничества к Соломону. Вы пишете о надвигающейся на мир катастрофе. Не спорю. Все то, что привилегированные люди могли отдать без кровопролития, они уже отдали. В остальное они вцепятся зубами и будут правы, ибо на смену им идут дикари под руководством прохвостов. Уголовный кодекс прав, грязь лучше крови, жулики лучше бандитов, тем более что жулик сидит и в бандитах, а выбирать из разных шаек надо все-таки наименее опасную. Внешнему хаосу соответствует хаос внутренний, распад душ, об этом я кое-что знаю, распалась и моя душа. Что ж, мне жалеть о жизни? Большое, очень большое явление медленно выпадает из мира, заменить его нечем, и пустоту, скорее всего, заполнит дрянь, которую после некоторой давности назовут гораздо вежливая, как вековую грязь называют патиной времени». Появятся, уже появились новые идеалисты. Идеализм их наглый и глупый, зато у них твердая вера в себя, у них душевная целостность. В своей мерзости, еще не в истории, будущее принадлежит идеалистам хамства. Но мне все это теперь довольно безразлично. «Будь кем хочешь, темной ночью, алой зарею!» Желаю вам, без уверенности, счастья всякого, какого хотите, вашего. Глубоко уважающий вас Александр Браун Глава 34 Черный кран вцепился в тележку, медленно поднял ее и потащил куда-то вдаль. Сбоку дрогнула и передвинулась на одно деление красная огненная стрелка огромных часов. Браун, подняв воротник пальто, медленно ходил взад и вперед по перрону. За стеклом, в уютно освещенной небольшой комнате, пожилой краснолицый человек с видимым удовольствием ставил печать на листках. Слышался однообразный, неизвестно откуда, идущий свист. Слегка пахло гарью и запах этот рождал неясные, старые, приятно волнующие воспоминания. Впереди светились разноцветные, точные игрушечные огни. За решеткой клетки тяжело опускалось в подземелье,